Глава 4. Слабые места рака Организм, захваченный раком, ведет настоящую войну. Раковые клетки ведут себя подобно вооруженным бандитам, попирая все законы. Они не поддаются разумным ограничениям, которые уважает здоровое тело. Они не подчиняются законам, управляющим здоровыми тканями. Например, раковые клетки не умирают после определенного числа делений, то есть становятся бессмертными. Более того, они игнорируют сигналы от здоровых клеток, которые призывают их прекратить размножение. Параллельно они отравляют окружающие клетки ядовитыми веществами. Воздействие ядов вызывает местное воспаление, которое стимулирует рост злокачественного новообразования и его распространение на соседние территории. И, наконец, как армия на марше, ищущая новые запасы, Они реквизируют соседние кровеносные сосуды, вынуждая их разрастаться и снабжать питательными веществами и кислородом то, что очень быстро становится опухолью. Есть, однако, некоторые обстоятельства, при которых эти необузданные захватчики теряют свою силу и разрушаются. Первое когда против них мобилизуется иммунная система. Второе Когда окружающие ткани, не затронутые воспалением, без которого они не могут ни расти, ни захватывать новые территории. Третье, когда кровеносные сосуды отказываются разрастаться и обеспечивать пораженные клетки тем, что необходимо для их роста. Чтобы помешать развитию болезни, все эти обстоятельства могут быть искусственно усилены. Конечно, как только опухоль даст о себе знать, ни одно из этих природных защитных средств не сможет заменить химиотерапию или радиотерапию, но они могут быть использованы в качестве дополнения к общепринятому лечению для полной мобилизации противораковой защиты организма.